Глава 39. В целую ночь Позаир размышлял, сидя в позе пса перед статуей бога Тота, изваянного в виде павиана с короной в форме лунного диска. Храм стоял молчаливый. На крыше звездочёты наблюдали за небесными светилами. Всё ещё находясь под впечатлением беседы с фараоном, Судья наслаждался последними часами покоя, оставшимися до его вступления в должность, до того, как он переступит порог нового существования которого не искал. Он вспоминал тот благословенный момент, когда нефред, смельчак, северный ветер, проказница и он готовились отправиться в Фивы, мечтал о спокойной и неторопливой жизни в маленькой деревушке Верхнего Египта, о своей нежной подруге, о естественной смене времен года вдалеке от государственных дел и человеческого тщеславия. Однако теперь это была лишь мечта, далекая и недоступная. Два молчаливых жреца отвели Пазаира в дом жизни, где его встретил Лысый. Будущий визирь встал коленями на циновку, Лысый возложил ему на голову деревянную табличку с храмовым уставом, потом дал хлеба и воды. Ешь и пей, приказал он. Сохраняй бдительность в любых условиях, иначе твоя пища станет горька. Пусть твои дела будут такими, чтобы горе превращалось в радость. Позаир, надела набедренную повязку старинного покроя, льняной плащ и короткий парик. Его тело было вымота и умущено благовониями. Жрецы повели его в царский дворец, вокруг которого собралась толпа любопытных. Накануне глашатаи возвестили о том, что назначен новый визирь. Сосредоточенный, равнодушный к приветствиям, Позаир вошёл в большой зал приёмов, в центре которого на троне сидел фараон. Голова царя была увенчана двумя коронами белой и красной, что символизировало нерушимое единство двух частей страны Верхнего и Нижнего Египта. По обе стороны от него находились его друзья, в том числе прежний визирь Баги и Белтран, новый распорядитель государственной казны. Между колоннами расположились многочисленные придворные и сановники, среди которых Позаир сразу заметил старшего лекаря Вид Унефрет был торжественный и радостный, а она не сводила с мужа глаз. Позаир встал напротив царя. Хранитель закона развернул перед ним папирус с запечатлённым в нём духом уложений. Я, Рамсес, фараон Египта, назначаю Позаира визирем, защитником справедливости и опорой страны. В действительности ты получаешь сегодня не льготы, не милости, и неблагосклонность с моей стороны, поскольку работа, которая тебе предстоит, вовсе нелегка и приятна, но, напротив, горька, как желчь. В любом деле, которое ты будешь рассматривать, действуй в соответствии с законом. Будь справедлив по отношению к любому человеку, каково бы ни было его положение. Веди себя так, чтобы заслужить уважение окружающих своей мудростью и ясностью речей. Властвуя над подчиненными, ясно, Не оскорбляй никого, будь с ними мягок. Не замыкайся в молчании, смело иди навстречу трудностям, не отступай перед препятствиями. Пусть твоя манера судить людей будет прозрачна, не прячь от них ничего. Твои доводы должны быть им понятны. Вода и ветер расскажут о твоих делах и донесут твои слова до каждого. Действуй так, чтобы никто не мог обвинить тебя в несправедливости по отношению к нему. Ты обязан выслушать каждого, не оказывай никому предпочтения, суди знакомого тебе так же, как и незнакомого. Не старайся никому понравиться, в то же время избегай чрезмерной суровости и неуступчивости. Карай бунтовщика, наглеца и болтуна, ибо они сеют смуту и разрушение. Твоё единственное прибежище закон богини Маат, который остаётся неизменным. С незапамятных времён и прибудет вечно. Честность и справедливость должны стать твоим образом жизни. Склонившись перед фараоном, боги сжал руками медное сердце, висевшее у него на груди, снял его и передал монарху. Оставь у себя этот символ, повелел Рамсес. За долгие годы службы ты показал себя достойным его, и он останется у тебя навсегда. Пусть твоя старость будет счастливой и спокойной. Однако не забывай помогать советами твоему преемнику. Прежний и новый визири дружески обнялись, после чего Рамсес повесил на шею Пазаиру новое сверкающее сердце, сделанное ремесленниками в его мастерских. Отныне ты олицетворение справедливости, возвестил фараон. И должен заботиться о счастье Египта и его жителей. Ты та самая меч, что защищает золото. Ты визирь, защищающий царя, действуй сообразно с тем, что я сказал тебе, не впадая ни в безволие, ни в рволепее, и учись воплощать мысли фараона. Каждый день я жду от тебя отчёта о проделанной работе. Придворные почтительно приветствовали нового визиря. Управляющие провинциями, правители областей, писцы, судьи, ремесленники, мужчины и женщины Египта восхваляли нового визиря. Пейры в его честь организовывались повсеместно, гости на них вкушали изысканные блюда и пили лучшие вина. Чья судьба может сравниться с судьбой визиря? Многочисленные слуги стараются предугадать его малейшие желания. К его услугам лодка из лучшего кедра, к столу его подаются самые сочные блюда, самые тонкие вина, Услаждая его слух музыканты исполняют сладчайшие мелодии, в его виноградниках взревает чёрный виноград. Его кладовые полны самой свежей рыбы и лучшей дичью, которую зажаривают с пряными травами. Визирь восседает на креслах из обеноваго дерева, возлежит на кровати из золочёного дерева с мягкими подушками. В особой комнате его ждёт слуга, который сделает ему массаж со специальными мазями, чтобы снять усталость. Однако всё перечисленное не более чем видимость. Его труд будет горше жёлчи, как было сказано фараоном на церемонии вступления в должность. Нефред, старший лекарь царства, Кани, главный жрец Карнака, Кем, начальник стражи, кажется, боги сделали окончательный выбор в пользу справедливости, дав этим людям возможность служить на благо страны. Казалось, небо должно быть безоблачным, сердце радостным, но на душе у Пузаира было тяжело и беспокойно. Времени в запасе меньше года, и на страну могут опуститься чёрные сумерки. Нефрет обняла мужа и прижала к себе. Визирь всё рассказал ей о своей встрече с Рамсесом, разделив с ним его тайну, она разделила и боль. Взгляды их потерялись в бесконечной синеве неба, где поблёскивали звёзды. Одна из которых была душой Беронира. Позаир согласился переехать в поместье с домом, садом и землями, которые фараон предоставлял своему визирю. Отобранные кемом стражники отныне будут нести караулы у входа в обширные владения, ограждённые высокой стеной, а другие наблюдать за происходящим там из соседних домов. Никто не мог приблизиться к этому жилищу, не предъявив пропуск или специальное приглашение. Расположенная неподалеку от царского дворца, эта резиденция представляла собой островок зелени, засаженный пятью сотнями деревьев, среди которых было семь десятков смоковниц, тридцать персиковых деревьев, девять ив и десяток тамарисков. Редкие растения, вывезенные из Нубии и Азии, были представлены лишь несколькими экземплярами. В виноградниках вызревали ягоды, предназначенные на вино только для визиря. Зелёная обезьянка Нефред была очарована новой обстановкой. Она носилась взад и вперёд, исрывала с деревьев и кустов разные лакомства. Сад был ухожен стараниями двух дюжин садовников. Часть земли была отведена для выращивания овощей, поделена на квадратные участки, по границам которых пролегали оросительные каналы. Водоносы доставляли влагу и к расположенным террасами фруктовым садам. В центре сада располагался колодец с пятиметровой глубины. Рядом помещалась Защищённая от ветра беседка, куда вели наклонные мостки с перилами, здесь можно было принимать солнечные ванны даже зимой. В тени больших деревьев, куда задувал северный бриз, был оборудован ещё один укромный уголок. Там можно было спасаться от летней жары возле квадратного водоёма, предназначенного для купания. Но старая циновка, оставшаяся от прежних времён, была с позоиром всегда Несмотря на многочисленную и удовлетворявшую самым требовательным вкусам мебель, которой было обставлено жилище, качество противомоскитной сетки поразило его воображение, а на нейфред самые сильные впечатления произвели разнообразные щетки и метёлки, которые помогут ей содержать дом в образцовой чистоте. Ванная комната настоящее чудо. Тебя ждёт добродей. Он будет приходить каждое утро. А у тебя теперь есть свой цирюльник. Избежать от них невозможно. Позаир обнял жену, меньше года нефрет. У нас осталось меньше года для того, чтобы спастирам Сесы. Для Денеса наступили чёрные дни. Да, он снова пользовался безоговорочной поддержкой своей супруги, которая ещё не оправилась после несчастья и останется коллегой на всю жизнь. Развод ему больше не грозил, семейное состояние было в его распоряжении. Госпожу Тапени удалось угомонить, Но будущее представлялось мрачным из-за нового и неожиданного назначения Позаира. План заговорщиков оказался скомканным, хотя конечная победа им обеспечена, поскольку в их руках находилось главное завещание богов. Химик Чичи сильно нервничал и постоянно призывал к осторожности. Их расчёты получить в своё распоряжение посты старшего лекаря и визиря не оправдались, и заговорщикам пришлось отступить в тень. Целиком полагаясь на своё самое надёжное оружие время. Оно работало на них. Старшие жрицы главных храмов только что объявили дату праздника царского возрождения. Он состоится в первый день нового года в июле, когда восход над горизонтом звезды Сотис объявит о приближении половодья. Накануне своего отречения Рамсес узнает имя своего преемника и передаст ему власть на глазах у всего народа. «Интересно, доверился фараон Пазаиру?» — размышлял Денес. «Ясное дело, нет», — утверждал Чичи. «Царь вынужден молчать. Одно лишнее слово, и трон под ним зашатается. Пазаир не честнее других. Он тут же начнет играть против монарха». «Но почему он выбрал Пазаира?» «Потому что этот жалкий судья оказался хитрым и пронырливым. Он сумел подольститься к Рамсесу со своей пресловутой порядочностью». «Ты прав». Пора он совершает огромную ошибку. Но этого интригана следует опасаться. Он уже показал, на что способен. Новая работа его отрезвит. Если бы он был не так глуп, он встал бы на нашу сторону. Слишком поздно. Он начал свою собственную игру. Нам следует держаться от него подальше. Необходимо показать ему своё почтение и засыпать дарами. Он подумает, что мы ему покорились. Сути терпеливо дожидался, пока буря пройдёт. Взбешённая пантера била посуду, ломала стулья, рвала одежду и даже с горяча растоптала дорогой парик. Маленький домик напоминал поле битвы, но Ливейка всё не унималась. "Я отказываюсь", крикнула она. "Ну, потерпи немного. Мы должны приуехать завтра". Но мы не знали, что позаирам, значит, визирем, заметил Сути. "Мне плевать, а мне нет". "На что ты надеешься? Он про тебя уже забыл. Уедем, как договаривались" торопиться ни к чему. Я хочу получить наше золото, а оно не убежит. Ещё вчера ты говорил только о нашем отъезде. Я должен повидать Пазаира и выяснить его намерения. Пазаир, снова этот Пазаир. И когда только мы от него избавимся? Замолчи. Я тебе не рабыня. Ты пени советовал мне избавиться от тебя. Ты посмел встречаться с этой стервой? Мы случайно встретились в Харчевне. Она считает себя моей законной женой. Очень глупо. Покровительство визиря мне может понадобиться. Первым гостем позаира оказался его предшественник. Баги, несмотря на больные ноги, предпочитал обходиться без палки. Стулясь он прошёл в зимнюю беседку и сел. Голос у него был хриплый. Вы заслужили своё назначение, позаир. Лучшего визиря нам не найти. Вы будете служить для меня примером. Последний год моей работы был очень тяжёлым, в том числе и душевно, мне нужно было уйти. К счастью, фараон прислушался ко мне. Ваша молодость недолго будет вашим недостатком. На такой работе быстро взрослеют. Что вы мне посоветуете? Не слушайте сплетен, отваживайтесь лестцов, глубоко вникайте в каждое дело и будьте неукоснительно строги точно во всём, что касается законов. Я представлю вас моим ближайшим сотрудникам, вы сможете сделать выводы о том, насколько они знают своё дело. Растопив облака, солнце залило своим светом беседку, заметив что баги поморщился позаир прикол его зонтиком. Вам нравится это жилище? спросил старый визирь. Я его ещё не рассмотрел, как следует. Для меня оно было слишком велико, да и с садом много хлопот, я предпочитаю свой дом в городе. Без вашей помощи я не смогу работать. Вы согласитесь быть рядом и направлять меня? Это мой долг. Только дайте мне время заняться моим сыном. У него проблемы. Его хозяин им недоволен, боюсь, как бы он его не уволил. Жена тоже волнуется. Если я могу помочь, я должен сразу отказаться. Рассчитывать на какие-то привилегии было бы нечестно. Давайте начнём работать. Позаир и Сути обнялись. Любитель приключений огляделся. Твоё поместье мне нравится. Я хочу такое же. Там можно будет устраивать незабываемые пирушки. Ты хотел бы стать визирем? Пётр, работа меня пугает. Зачем ты согласился взвалить на себя такой груз? У меня не было выхода. Я владею огромным богатством. Бросай всё, и мы повеселимся на славу. Это невозможно. Ты мне больше не доверяешь? Фараон поручил мне очень важное дело. Ты кончишь тем, что превратишься в типичного чинушу, надутого и высокомерного. Ты упрекаешь меня в том, что я согласился на эту должность. А тебе не нравится способ, которым я добился богатства. Я хочу, чтобы ты работал со мной сути. Я не могу упустить свой шанс, это слишком глупо. Если ты совершишь преступление, я не стану защищать тебя. Значит, с нашей дружбой покончено? Ты был мне другом и им останешься. Тогда почему ты угрожаешь? Я не хочу, чтобы ты вляпался в серьёзную неприятность. Кем это вот так не оставит? В жалости от него не жди. И я с ним ещё потягиваюсь, не зли его, сути. Не учи меня жить. Оставь, прошу тебя. Если бы ты знал, как важно то, что я должен сделать, ты бы не колебался ни секунды служить правосудию чистой утопии. Если б я в него верил, а Шер до сих пор был бы жив, я не буду свидетельствовать против тебя. Вид у тебя мрачный. Ты от меня что-то скрываешь? Мы с тобой разрушили заговор, но это была лишь часть работы. Надо продолжать, и я хочу, чтобы ты мне помог. Лучше я займусь моим золотом. Вернее, его в храм Ты хочешь меня выдать? Позаирк промолчал. Визирь расправляется со своим другом, так? Не заблудись в пустыне сути. Это не приветливый, но прекрасный мир. Когда власть разочарует тебя, ты можешь ко мне присоединиться. Я искал не власти. Просто я хотел защитить страну. Удачи тебе, Визирь. Что до меня, то я отправляюсь за золотом. Молодой человек вышел из прекрасного сада, не оглянувшись, Он забыл рассказать об угрозах Тепени, но какое это имело значение. Не успел Сути переступить порог своего дома, как четверо стражников набросились на него и скрутили ему руки за спиной. На шум выскочила пантера с кинжалом в руках и попыталась освободить любовника. Одного из стражников она ранила в руку, другого повалила на пол, но остальным удалось совладать с ней, надев на левий купыты. По обвинению в прелюбодеянии пара была доставлена в суд. Госпожа Тапени не скрывала своей радости. На такой блестящий результат она и не рассчитывала. К нарушению супружеских обязанностей добавилось сопротивление стражникам. История хорошенькой брюнетки, обманутой и покинутой, растрогала судей. Пантера же напротив была груба и резко доводы сути тоже никого не убедили. И поскольку Тапени просила у суда снисхождения для обвиняемых, Пантеру приговорили всего лишь к немедленной высылке за пределы Египта, А Сути получил год заключения, по окончании которого ему придется работать, чтобы восполнить урон, нанесенный оскорбленной супруге.